Глава девятая. Зазвонил телефон, высвечивая номер Владлена. Я взяла трубку с легким волнением. «Доброе утро, Светлана! Я еду к вам и хочу узнать, надо ли что-то купить», — сказал он бодро. «Если можно, то возьмите белого хлеба и молока. Все остальное мы купим завтра. Доедем до супермаркета, который видели по дороге», — ответил я, стараясь говорить спокойно, хотя внутри меня все бурлило от волнения. «Думаю, это правильно. В деревенском магазине цены кусаются, а рядом с супермаркетом есть скрытый рынок. Там можно взять овощи, фрукты, мясо и все остальное. Скоро буду», — сказал Владлен. Его голос звучал уверенно, это немного успокоило меня. Поверенный приехал через полчаса, как и обещал. Его машина простая, но ухоженная остановилась у ворот нашего дома. Он вышел из салона с большим пакетом, в котором что-то аппетитно шуршало. «Вот все, что вы просили, еще немного пирожных для вас». Он протянул мне пакет и коробку с выпечкой. Я улыбнулась, принимая пакет. «Спасибо, Владлен. Вы всегда так внимательны?» Он улыбнулся в ответ. Его глаза блеснули. «Стараюсь». Мужчина пожал плечами, словно это было для него привычным делом. Мы зашли в дом, и я предложила ему кофе. Он согласился. Сел за стол и пригубил горячий напиток, пока я раскладывала покупки. «Ознакомьтесь с бумагами и подпишите», — сказал он, протягивая мне папку с документами. Я открыла папку и начала читать. Внутри было несколько страниц с мелким текстом, который я едва могла разобрать. «У меня есть пара вопросов», — сказала я, откладывая папку в сторону. Владлен поднял на меня взгляд, его глаза были спокойными и уверенными. «Что это за договор?» — спросила я, чувствуя, как моё сердце начинает биться быстрее. «Я же вроде должна просто получить наследство». «Всего лишь договор дарения», — спокойно ответил он, словно это было самое обычное дело. «Простая формальность. Дом, участок, машина, счет в банке. Все это теперь и так ваше». Я кивнула, стараясь не показывать своего волнения. «А что насчет остального?» «Остальное я возьму на себя», — сказал он, поднимаясь из-за стола. «Если что-то пойдет не так, я всегда на связи. Звоните, если будет нужно». Он быстро собрал свои вещи. Взял папку с документами, едва я поставила подпись, и направился к выходу. «Владлен, подождите!» — окликнула я его, когда он уже стоял у двери. Он обернулся. Его взгляд был внимательным и серьезным. «Да». «Спасибо вам за все, сказала я, не в силах подобрать нужные слова. Он кивнул, улыбнулся и вышел. Я осталась сидеть за столом, глядя на бумаги, которую он оставил. «Всё теперь моё», — подумала я, чувствуя, как внутри меня поднимается волна радости и тревоги. «Но как я со всем этим справлюсь?» Проводив его, я приготовила обед и разбудила брата. «Ваня, скоро обед! Вставай!» Еще и машину надо попробовать, ведь завтра хочется в магазин поехать. Он все еще сонный, высунулся из-под одеяла, потер глаза и зевнул. «А документы? Они готовы?» Уточнил с тревогой, глядя на меня. Я улыбнулась и кивнула, чувствуя, как внутри разливается тепло. Владлен привез временное разрешение. «Так что давай, поднимайся. Сегодня важный день». Я вышла из комнаты и направилась на кухню где вновь закипел чайник. Наскоро перекусив, брат открыл гараж и ворота. Я села за руль нашего автомобиля. Машина, сияющая новой краской, выглядела так, словно только вчера сошла с конвейера. Я осторожно провела пальцами по кожаному сиденью, наслаждаясь его приятным ароматом. Заведя двигатель, прислушалась к его тихому гулу. Звук был ровным, почти мелодичным словно машина убеждала меня в своей надежности. Мягко тронувшись с места, я выехала за ворота. Ваня закрыл их и сел рядом, пристегивая ремень безопасности. «Ну что, готова к приключениям?» — спросил он, улыбаясь. Я кивнула, чувствуя, как внутри поднимается волна азарта. «Готово. Поехали». Мы доехали до центральной улицы поселка, затем повернули и отправились обратно свернув на проселочную дорогу и проехав несколько километров. Еще не добравшись до нашего поворота, неожиданно увидели большую собаку, лежавшую на обочине. Она тяжело дышала, ее шерсть была влажной, а взгляд казался потерянным и беспомощным. Я притормозила невдалеке от нее и открыла окно, разглядывая животное. «Света, ему надо помочь. Может, его кто-то погрыз?» — с тревогой предположил Ваня. Его голос дрожал, а в глазах читалась смесь страха и решимости. Я выскочила из машины и медленно подошла к псу. Он тихо зарычал. Но в этом звуке было столько отчаяния, что мое сердце сжалось. Я опустилась на колени рядом с ним, стараясь не напугать еще больше. «Если ты будешь рычать, я не смогу тебе помочь», — тихо сказала, стараясь говорить спокойно и уверенно. Пес замер». Его взгляд стал более осмысленным. Я осторожно протянула руку, чтобы коснуться его головы, и он не отпрянул. Быстро осмотрев его, я поняла, что кости целы, но рваные раны на боку кровоточили. Сняв с себя футболку, я разорвала ее на ленты и попыталась остановить кровь. Воспоминания о школьных уроках первой помощи всплыли в голове, и я старалась действовать как можно быстрее и аккуратнее. «Ваня!» его нужно в багажник и в деревню там наверняка есть ветеринар сказала я заканчивая перевязку ваня молча кивнула мы осторожно погрузили пса в багажник его тяжелое дыхание и слабый скулеш разрывали мне сердце все будет хорошо прошептала я надеясь что это правда ты лежи пожалуйста потерпи сейчас найдем тебе помощь сказала я осторожно поглаживая пса по морде Его горячий и влажный язык скользнул по моей руке, и я почувствовала, как внутри разливается тепло. Этот простой жест стал для нас обоих чем-то большим, чем просто прикосновение. Я оглядела себя и замерла. Вся моя одежда была в крови. Кровь пропитала ткани, и я не знала, как теперь это исправить. Но отступать было некуда. Сев за руль, я тронулась с места, стараясь ехать как можно плавнее, чтобы не причинять псу лишнюю боль. Его дыхание было тяжелым и прерывистым, и я молилась, чтобы он дожил до того момента, когда ему смогут помочь. Когда мы добрались до первых домов, я остановилась у случайного прохожего, надеясь, что он сможет подсказать мне, где найти помощь. «Простите, а где живет ветеринар?» — спросила я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно спокойнее. Мужчина посмотрел на меня с любопытством, а затем, словно что-то припомнив, ответил. «Через три дома отсюда! Номер 17. Он окинул меня странным взглядом, будто хотел узнать больше, но не решался. Мне показалось, что он принюхивается и пытается заглянуть в машину. Его поведение было немного пугающим, но я не могла позволить себе отвлекаться. Мне нужно было как можно скорее доставить пса к ветеринару.